96. Февраль 9. -е. У тела есть свои потребности, которые необходимо удовлетворять, чтобы оно могло жить. Это потребность есть, пить, спать и так далее. Отдавая должное телу, нельзя допускать, чтобы эти потребности овладевали человеком и были вне его контроля. Известны примеры чудовищного обжорства. и многих других неразумных излишеств, которые подчиняли себе человека. Власть над телом нужна для того, чтобы быть свободным в мире надземном от земных притяжений и телесных привычек, которые, если от них не освободиться, овладевают сознанием и создают для него иллюзии зимных пережитков. Человек, свободный от них, может жить яркой и интересной, полной всевозможных впечатлений пространственной жизнью. погружаясь в сферы, созвучные его устремлением. Не так уж трудно представить себе мир музыканта, живущего в сферах звуков, который может творить неограниченные земными условиями. Надземное творчество доступно именно в тех областях, куда человек облечет его устремлением. И когда устремление свободно от плотных земных элементов, оно получает законное удовлетворение, притягивая к себе возможность его осуществления. осуществляются воображения и низкотелесные устремления, но погружают человека беспросветно в низшие слои астрала и пресекают его восхождение. Широкое поле для труда и для творчества открывается светлому духу. И познавать и учиться можно в мире надземном, можно помогать людям, так же нуждающимся в помощи, как на земле, и также стремящимся к знаниям, но для этого надо освободиться от земных притяжений.